Глава 15. Младший брат. Мирослава. Я стянула игровой шлем. В голове не укладывалось, что рейнджер подрался с торнадо. Но его последующее ошеломительное признание в том, что он еще и сотрудник системной полиции, его вовсе выбило почву из-под ног. Вегианцы всегда очень настороженно относятся к полиции. И я, прожившая большую часть осознанной жизни на спутнике, относила себя к их числу однако законов я не нарушала, а, следовательно, бояться рейнджера, по идее, не должна. Грудь обхватили жесткие, ядовитые щупальца обиды непонятно на что. В легких запекло. Конечно же, еще в день нашей первой сессии в эхо я обратила внимание на необычные стиль боя игрока, невероятную текучесть движений, потрясающую обучаемость. И какая-то часть меня сразу окрестила рейнджера-мажором. Теперь же, когда он признался, кто он, За ребрами медленно разгорался радиоактивный реактор. Конечно же, я сразу ему поверила. Не поверить было бы глупо. Слишком многое, да даже тирада про то, что на Веге живет один сброд, укладывалось в то, что он коп. Вот только это же и стало проблемой. За последние два месяца мы настолько сблизились с Рейнджером, что я иррационально начала считать его своим другом. Он никогда не показывал, опять же, за исключением речи о вегианцах, что считает себя выше уровнем или каким-то иным человеком. Сейчас же перед глазами медленно, но верно разворачивалась пропасть. Мы из разных миров. Радикально, категорически, противоположных. Как два магнитных полюса звезды. Как планеты на разных орбитах. Не вклидова пространство. Да как два электрона с одинаковым спином на аэс-орбитале водорода. Мы вообще несовместимы и не можем существовать рядом. Согласно принципу Паули, на одной из орбиталей могут находиться только два электрона, и они обязательно должны иметь противоположные спины. В данном моменте предполагается, что Мирослава не получила полноценного танорского образования, в 12 лет переехав на Вегу, но как Гейм проводник, нахватало разносторонних знаний из бесед с образованными людьми. И тут дело не только в том, что он станурга, а с и о Он из элиты. Для таких, как он, мы всегда занимаем низшее положение. Мы грязь, гопники, убожество. Сифилис социума. Вегианцев стыдятся настолько, что делают вид, будто нас не существует. Системная полиция — государственная структура, которая обеспечивает своих служащих только лучшим. В некотором смысле даже изобретатели и бизнесмены не такая элита, так как представители этих категорий. Они в любой момент могут финансово прогореть, потерять вдохновение и так далее. Собственно, мой отец как раз из последних. А вот полицейские другое дело. Если довелось попасть в СПТ, то это огромная жилплощадь, личный флаер, полная медицинская страховка, стабильная пожизненная зарплата и пенсия. Полиция – единственная прослойка Танорга, кому даже квот на рождение детей дают больше, чем всем остальным людям. Небожители, одним словом. Не разумеется, как и всех небожителей, их единицы. Мне хотелось плакать, ругаться и истерить одновременно. «Мира, какая же ты дура! Ты еще и пригласила его на турнир. Нафига? Ему вообще деньги не нужны, и те свитки, украденные бешеной, действительно не стоят и звездной пыли». Нашла повод увидеть его еще раз. «Вселенная, Мирослава, какая же ты идиотка!» Душа расползалась на лоскуты, словно старое потрёпанное одеяло. За прошедшие месяцы рейнджер стал мне другом и даже чуточку больше. Порой засыпая в своей откидной кровати, я мечтала о нём, как о мужчине. Представляла его внешность, какой он на самом деле и какого цвета у него глаза. Была уверена, что золотистая. Глупо, конечно. Но так засыпалось быстрее и приятнее мира ты нужна ему была исключительно как источник информации. И все. Вон дело у него есть в эхо. А подарки — это так. Очевидно же, что они ничего не значили для него. Это ты розовые очки на себя надела. Какая же ты дура, Мирослава. В сердцах воскликнула я и швырнула шлем в кресло с лимонно-салатово-пурпурной расцветкой. О, Мирок вернулась. Умерла, что ли? Позади меня раздался чуть заспанный голос Никиты, и в первую секунду я вздрогнула. Он был дома и все слышал, что я говорила в игре. Но шлем, подаренный рейнджером подавляет звуки. Он не мог ничего услышать. Тут же успокоила разум, и я взяла себя в руки. Да, умерла. Признаваться в том, что я привязалась к полицейскому, от чего-то было отчаянно стыдно. Тогда давай я схожу на карту, подберу твой мешок. Где ты умерла? На верхней кроватной полке закопошились, а через пару секунд показалось заспанное лицо Ника. Густые каштановые волосы топорщились во все стороны. Гематомы практически сошли, губа зажила. День-два и уже ничего не будет видно. Но я помнила, какими они были. Я отрицательно покачала головой. Ничего не надо подбирать. Я была в дешевой керасии и поножах с легких карт, считая почти голая. Ник удивленно выгнул бровь. «И зачем ты бродишь по эху без обмундирования?» Откровенно читалось на его лице, но я проигнорировала вопрос и быстро перевела тему в более безопасное русло. «Ты, кстати, не рассказал, как прошел день рождения?» «Какой день рождения? Мой был полгода назад. Или ты забыла, какой нынче месяц?» Ник шумно зевнул и потянулся. «День рождения твоего однокурсника», — терпеливо пояснила я. «Ну, того, который домашним пирогом угощал». «Ах, того!» «Да, отлично спраздновали. Хорошо все было. Тихо посидели до полуночи, домашний иллюзион посмотрели. В бассейне покупались и спать завалились. «Что, и никакой выпивки и девочек?» — подначила брата. «Никакой выпивки и девочек», — с честными глазами повторил Ник. «Я лишь озадаченно пожала плечами. Честно говоря...» Если знать, Ника, описание вечеринки прозвучало так себе: Никак как празднование 19-летия обеспеченного парня Станорга. Но с другой стороны, я всегда находила ребят с архитектурного несколько странными, но мало ли как они развлекаются. В духе Ника скорее было бы прыгать наспор в этот самый бассейн с завязанными руками и ногами, а потом отмочить что-то не менее забористое и адреналинистое. Новых ссадин не появилось, и то хорошо. Я обвела пространство квартиры студии, взглядом отмечая, что пока погружалось виртуальное пространство. Ник успел перекусить, прежде чем завалиться спать. На барной стойке валялись обертки от протеиновых батончиков. Рядом стояла кружка с недопитым брусничным морсом. Химозным, разумеется. Но Ник в последнее время очень полюбил этот морс. Желудок напомнил о себе болезненным спазмом. Шварх опять с самого утра не ела. «Ты голодный?» «Спрашиваешь», — обрадовался Никитка и шутливо подмигнул. «Умирал с голодом, но терпеливо дожидался, когда ты вернешься из эха». Я лишь закатила глаза. Вот же клоун. А то я не видела, что он нагло дрых средь бела дня. Я вздохнула и направилась к дребезжащему холодильнику. Чтобы открыть дверцу, надо было слегка потянуть вверх ручку и повернуть, освобождая фиксирующий механизм. Неудобно, но ввиду ослабленной гравитации на веге имеет смысл. Сама не откроется. Дверцу, как это часто случалось, заела. Нет, я хочу есть. Я буду есть. и я попробую. Ник увидел мои неловкие трепыхания, но я резко обрубила. Нет, я сама. Мирок, это я захлопнул, наверное, слишком сильно. Нет, я сама. Мне пришлось дергать, вложив все силы, прежде чем дурацкая дверца открылась как на зло мысли скакнули к Тоноргу, где холодильники открываются по щелчку пальцев, хлопку и голосовой команде. Рейнджер наверняка ни разу в жизни не видел холодильника в Свеге. Интересно, у него получилось бы открыть его так же просто из первого раза, как метнуть одноручный топор. Какого шварха я думаю о Рейнджере в своей квартире? Мысль ошпарила, словно кипяток. И я даже нервно тряхнула головой. Брысь, брысь. Образ воина из игры наложился на недавнюю драку с торнадо и его признание, что он коп. «Ник, слушай, а как ты получил свои травмы?» «Да я уже рассказывал, неудачно зашел на сервер повышенной чувствительности, вот и все. Брат лениво взлохматил и без того лохматую шевелюру. «Нет, это я помню. Я приступила к изучению неразнообразного содержимого холодильника. Выбор упал на пластиковый контейнер с сосисками и вареной картошкой». Разогреть в микроволновке и готово. Отлично. Мне хотелось бы узнать, откуда именно у тебя такие серьезные травмы. Сомневаюсь, что чудовища могли порвать губу или метили в глаз. Это же другие игроки тебя избили, верно? Я поставила контейнеры Греции и оглянулась на брата. Тот внезапно нахмурился и сложил мускулистые руки на широкой груди. Невольно отметила, как рукава хлопковой футболки натянулись на внушительных бицепсах. Здоровенный он у меня все таки Верно. Но я не понимаю, к чему все эти расспросы, Мир? Лицо у меня практически зажило. Был инцидент, и нет его больше. Да, но если тебя избили, я хочу знать, кто именно тебя ударил. Думаешь, мне приятно об этом говорить? О, вселенная, никогда! о чем ты? Я хочу знать имена персонажей, и все. Зачем? Как зачем? Ну... Я эмоционально всплеснула руками. Как минимум, чтобы знать, от кого держаться подальше. Да и предупредить клиентов на форуме. Микроволновка пропищала. Я машинально открыла дверцу, и кухню наполнили съедобные ароматы, от которых в животе заурчало. Вот только аппетит резко пропал. Никита хмурился и молчал. «Да кого ты предупреждать-то будешь? В эхо все сами за себя. А если зайдут на сервер с повышенной чувствительностью?» то, значит, сами такие же отморозки. Наконец выдал он. «Ник, а если на другом сервере встретятся? Люди на разных картах играют. Тебя же избили явно руками, а не игровым оружием. Иначе бы гематомы сошли быстрее». «Скажи псевдонимы персонажей. Неужели так сложно?» «Да, сложно!» Неожиданно вспылил брат. Затем вместо того, чтобы сесть за барную стойку, Вдруг схватил куртку и принялся натягивать ее на себя. Представь себе, они не назвались. Но всегда же можно посмотреть надписи. А я не посмотрел. Или не включил настройку. Не помню, в общем. Погоди. Как не помнишь? Оторопела я. На тебя напали игроки, а ты даже не можешь сказать, кто это был? Хотя бы сколько их было? Двое. Нет, трое. А не помню, не утруждал себя такой фигнёй. И вообще, я вспомнил, что мне надо срочно в универ. «Куда ты? Хотя бы поешь!» Я уже не голодный, и мне поставили дополнительную лекцию. Только сейчас сообразил. «Я разогрела на тебя еду». Взяла вилку из верхнего ящика и протянула вместе с контейнером. «Съешь сама, тебе только на пользу. Мир, прости, я убегаю. Все, пока». С этими словами Никита подхватил рюкзак в углу комнаты и буквально выбежал из квартиры. На меня навалилось стойкое ощущение гнилой подставы. Нет, Ник меня любит и ничего плохого не сделает. Но какого кратера он врет? Почему не скажет, кто на него напал? Я торопела, уставилась на пластиковые контейнеры и покрутила вилку в воздухе. Какого метеорита? Что это было? Опустилась за барную стойку и ковырнула желтую явно прошлогоднюю картошку с розоватой лиловой присыпкой молотой пикантой. Эту специю тоноржцы генетически вывели в лаборатории, выращивали в теплицах веги и издавливали ею весь фастфуд, чтобы у жителей спутника было хотя бы минимальное количество железа, кабаламины и фолиевой кислоты. Нас кормили как аквариумных рыбок. На фоне отсутствия нормальной медицинской страховки пиканта всегда мне казалось чем-то вроде издевки. мол, тоноржцы отстегнули ее с барского плеча. Вкус у специи был приторно ярким, перебивал основное блюдо и быстро приедался. Я любила запивать ее чем-нибудь, но сейчас вставать, идти к рукомойнику и наливать в кружку воды не было сил. После еды зубы сразу же почищу. Приторный вкус пиканты распространился по языку и верхнему небу. Я подумала о том, что рейнджер наверняка не пробовал эту специю. И вновь себя одернула. «Не думать о нем, не думать!» Что же за день такой сложный? Всё. Сейчас перечитаю правила турнира, отдам прокачанный меч пернатому, почищу зубы и завалюсь спать.